Генетика болезней психики Еще один подход к поиску средства от психических заболеваний заключается в поиске их генетических корней. Попыток множество, но результаты пока очень неоднозначны и обескураживают. Факты свидетельствуют о том, что шизофрения и биполярное расстройство передаются по наследству. Но попытки отыскать гены, общие для всех этих людей, пока не дали ничего определенного. Иногда ученым удается, проследив родословную семьи, члены которой подвержены психическим расстройствам, найти странный общий ген. Но попытки обобщить результаты и распространить его на другие семьи, как правило, не удаются. В лучшем случае ученые делают вывод о том, что для запуска болезни необходимо сочетание внешних факторов и комбинации нескольких генов. Однако большинство сходится во мнении, что у каждого психического расстройства своя генетическая база. Однако в 2012 году одно из наиболее полных и тщательных из когда-либо проведенных исследований показало, что у различных болезней психики может существовать общий генетический фактор. Ученые из медицинской школы Гарварда и общеклинической больницы штата Массачусетс проанализировали данные 60 тысяч человек по всему миру и обнаружили общий генетический фактор пяти основных психических заболеваний – шизофрении, биполярного расстройства, аутизма, депрессии и синдрома дефицита внимания и гиперактивности – СДВГ. Это значительная доля пациентов, страдающих расстройством психики. После скрупулезного анализа ДНК всех этих людей ученые обнаружили четыре гена, повышающие риск возникновения психических расстройств. Два из них связаны с регуляцией кальциевых каналов в нейронах. Кальций необходим для обработки нервных импульсов. Доктор Джордан Смоллер из медицинской школы Гарварда утверждает: "Новые данные о кальциевых каналах позволяют предположить, что может быть, и это очень большое, может быть, методы лечения, связанные с воздействием на кальциевые каналы, могут помочь в лечении целого спектра различных расстройств". Блокаторы кальциевых каналов уже используются при лечении пациентов с биполярным расстройством. В будущем они, возможно, будут применяться при лечении и других психических заболеваний. Новые результаты, возможно, объяснят тот факт, что в семьях, где из поколения в поколение встречаются болезни психики, формы расстройств могут быть самыми разными. К примеру, если у одного из близнецов шизофрения то у второго может быть совершенно другое расстройство, скажем, биполярное. Смысл сказанного в том, что хотя у каждой болезни свои пусковые механизмы и гены, общие черты у них тоже могут быть. Выделение этих факторов, возможно, подскажет нам, какие лекарства могут казаться наиболее эффективными в борьбе с ними. То, что мы отыскали, вероятно, представляет собой всего лишь верхушку айсберга, говорит доктор Смойлер. Но исследования ширятся, и мы рассчитываем найти дополнительное пересечение в генах. Если у людей, страдающих одним из пяти этих типов расстройств, удастся найти еще какое-то количество общих генов, это, возможно, будет означать появление совершенно нового подхода к заболеваниям психики. Если общие гены будут найдены, появится шанс исправить дефектные гены при помощи генной терапии, или, может быть, будут созданы новые лекарства, способные воздействовать на болезнь на нейронном уровне.